Глава шестнадцатая. Вопреки моим ожиданиям, внутри меня не ожидало ничего экстраординарного. Большая комната, стол у стены, несколько стульев вдоль стен, инфопанель над столом, из комнаты сразу три двери. В сторону левой мне и показал один из кожаных. «Тебе туда, идешь один. Мы с твоей подругой подождем здесь», — Фина бросила на меня быстрый взгляд, и я едва заметно кивнул. За девушку я не переживал, на этих двоих в случае чего на расу делает. Я и раньше был уверен в господине-капитане, а уж после того, как узнал, что она тоже владеющая... В общем, я гораздо больше беспокоился о кожаных, что оставались с ней. Кивнув еще раз, на этот раз кожаному, я открыл дверь и шагнул через порог. Небольшой коридор, слева еще одна дверь, судя по всему, мне туда. Дверь при моем приближении отъехала в сторону, я даже дернулся от неожиданности. Войдя в комнату, я остановился у порога и огляделся. «Ух ты, интересно-то как!» Комната была набита техникой. Инфопанели, рабочие терминалы, голографические проекторы. Вдоль одной из стен расположилось рабочее место очень земного вида. Три больших монитора, клавиатура вполне привычной конфигурации. Что-то жужжало, щелкало, попискивало, гудело как будто в серверную попал или в центр обработки информации. От повышенного внимания к деталям автоматически включилось сканирование, и в глазах заребило от проекций узлов и энергетических линий. Мозг от перегрузки едва не закипел, и я поспешил отключить способность. В это время послышался лязг и жужжание сервоприводов, и я замер, пытаясь осознать увиденное. Да ладно, какого Из-за нагромождения техники в центре комнаты, цокая металлическими когтями, вышел стальной страж. Мобиас потянулся совсем как живой, вильнул хвостом и уселся по кошачьи, обвив хвост вокруг лап. Глаза сканеры неотрывно смотрели на меня. Вот это номер! Офигеть просто! Из второго прохода выбралась еще одна роботизированная тварь и уселась точно так же. Под взглядом двух пар горящих огнем сканеров мне вдруг стало очень неуютно. Спасибо, хоть стволы энергетических установок в таком положении смотрели в потолок, иначе совсем не по себе стало бы. «Нравится?» — послышался голос откуда-то сверху, и я с трудом удержался от того, чтобы не вздрогнуть. «Не надо себя кисейной барышней выставлять, от каждого шороха дергающейся. Не соответствует моему образу». Сверху послышалась какая-то возня, и внезапно прямо с потолка свесилось нечто. Когда-то это, без сомнений, было человеком. Сейчас же… мрак какой! У них что, протезов нормальных не делают, что ли? У свесившегося с потолка человека не было рук по самые плечи, а ноги были ампутированы чуть ли не по бедра. Конечности ему заменяли гибкие металлизированные щупальца-манипуляторы, растущие, кажется, прямо из спины. Четыре из них сейчас держались за балку на потолке, и еще четыре с острыми шипами, неприятно напоминающими наконечники копий, замерли на разном уровне, будто бы целись в меня. Некогда привлекательное волевое лицо мужчины средних лет было обезображено уродливыми шрамами, Один глаз заменял тускло светящийся красным сканер, совсем как у стальных стражей. И этот сканер сейчас будто просвечивал меня насквозь. «Эти нравятся», — стараясь держаться как можно спокойнее, проговорил я. «Они, по крайней мере, не пытаются меня убить». «А тебе случалось встречаться с теми, что пытались?» Лорд Кейлон, а это, несомненно, был он, хоть я и представлял его несколько иначе, иронично усмехнулся. «Случалось», — пожал я плечами. «И тебе удалось остаться в живых?» Теперь на лице хранителя памяти было написано неподдельное удивление. «Как видите, достойно». кивнул Кейлон отцепился от потолка и мягко приземлился на все восемь конечностей. Удивительно грациозно сместившись в сторону, он опустился в глубокое рабочее кресло, чем-то напоминающее геймерское из моего мира, и уставился на меня. Пару щупалец он при этом сложил на груди, остальные уперлись в пол или обвили кресло. Несколько секунд лорд Кейлан молчал с интересом, разглядывая меня, а потом заговорил. «Деймон Старк — единственный законный сын Эйвора Старка, наследник Стального Трона и последний оставшийся в живых из рода защитников. Во всяком случае, из основной ветви, то есть фактически глава Дома Старков — Пальшион». Чем обязан такому настойчивому желанию встретиться со мной? — Вот это номер! В смысле, блин, откуда? Откуда он знает, кто я? — Вы знаете, кто я? — спросил я вслух. Кейлан усмехнулся. — Я хранитель памяти дома технос, мальчик. Я знаю все. И даже ответ на главный вопрос жизни Вселенной и все такого не удержался я. Впрочем, это было скорее последствием шокового состояния, чем очередным проявлением моего отвратительного воспитания. Кейлан несколько секунд пристально смотрел на меня, а потом расхохотался, стуча пальцами по полу. — А ты мне нравишься, — сквозь смех проговорил хранитель памяти. — Нет, серьезно. Не думал, что классическая литература входит в образовательную программу Дома Старков. Я считал, что вы кроме оружейных справочников и не читаете-то ничего. — 42, мальчик, 42. А вот теперь удивился я. — Классическая литература? — Серьезно? — М-да. «Чудные дела твои, Господи!» «Я оскорблю о твоей потере вместе с тобой, Дэймон Старк», внезапно став серьезным, произнес Кейлан. «Сказал бы, что весь дом технос, но, боюсь, с некоторых пор не могу говорить за него. Да и лицемерить не люблю. Присаживайся, Дэймон». Одно из щупалец вытянулось, легко подняло в воздух один из стульев и, внезапно став длиннее, едва ли не в два раза, поставило его позади меня. «В ногах, правда, нет». «Это я точно знаю». И Кейлан снова рассмеялся. «Хм, хранитель памяти не чужд самоиронии». «Что привело тебя в мою скромную обитель? Ты так упорно стремился со мной встретиться?» «В первую очередь я пришел передать вам привет от безумной Кэр». Лихорадочно соображая, как вести себя дальше, проговорил я. «О, Кэролин, душа моя! Когда-то мы провели с ней немало приятных минут». Лорд Кейлан мечтательно закатил глаза, А я, представив, как можно проводить приятные минуты с этим обрубком человека, все-таки не сдержался и вздрогнул. «О нет, мой мальчик!» От на это не укрылось, и он невесело усмехнулся. Тогда я имел полный комплект конечностей. Был молод, полон сил, и, как говорили некоторые дамы, весьма хорош собой. А Кэролин? Кэролин была просто прекрасна. Впрочем, учитывая, что ты прибыл сюда вместе с молодой Игнис, дочерью Юстианы, «Ты легко можешь представить, как она тогда выглядела». Корол очень похожа на нее в молодости. «Черт, кажется, он на самом деле знает все, включая то, что дом Старка впал. Внезапно дошло до меня. Проклятие! Это-то он откуда узнал? Как она? Жива, здорова, старая перечница? Сто лет ее не видел. Хм, учитывая возраст леди Кэролин, вполне возможно, что сто лет в данном случае совсем не фигура речи». Когда я ее видел в последний раз, была вполне здорова. И выглядела так, что старой перечнице ее назвать язык у меня точно не повернулся бы». Кейлан снова захохотал, стуча манипуляторами по полу. «Когда ты сказал, что пришел от Кэролин, я сильно удивился. Помня характер этой стервы, проще оказаться кормом для ее Саламандр, чем заслужить расположение Леди Кэр. Но теперь я понимаю, чем ты ее взял. Ишь ты, дамский угодник!» Хранитель памяти отсмеялся, но мечтательная улыбка так и продолжала бродить по его лицу. Погрузился в приятные воспоминания? Черт, как-то совсем не так я представлял встречу с главой местной преступной группировки. «Давай выпьем, Деймон, проговорил друг Кейлан. «У меня был сложный день, да и ты тоже не сказать, чтоб развлекался». Три щупальца снова зажили своей жизнью, подхватывая откуда-то со стола квадратную бутылку и пару пузатых стаканов с толстым дном. Пара мгновений, темная жидкость разлета, и один из стаканов качается перед моим лицом. Протянув руку, я взял свою порцию и качнул стакан в руке, задумчиво глядя на него. «Это виски, Деймон, Хороший виски. Не такой, конечно, как когда-то на лазуре, но тоже ничего. Во всяком случае, на Авроре ты лучше точно не попробуешь», по-своему истолковав мой взгляд, пояснил Кейлан. «Давай, Деймон, за славное прошлое». Одно из щупалец вытянулось ко мне, И я стукнул своим стаканом по стакану хранителя памяти. «Глоток. Черт подери, а ведь действительно прекрасный виски. Мягкий на вкус, но приятно обжигающий внутри с изысканным запахом и привкусом карамели. Нормально Кейлан тут устроился. Я даже на земле не факт, что пил нечто подобное. Вкусно, однако». Итак, тьма вернулась на Аврору. Клана защитников больше нет. И безумный бастард ищет последнюю надежду у увядающего человечества, чтобы гарантированно уничтожить его. Более того, ублюдка считают спасителем, главой дома Старков, и собираются с почестями встретить его на совете домов. Негромко, будто размышляя вслух, заговорил Кейлан, заставив меня забыть о напитке. «Проклятие, кажется, он действительно знает вообще все. Как так?» «Удивительные дела», — продолжил между тем хранитель памяти. Еще удивительнее то, что последний из старков, вместо того, чтобы поскорее ввести в курс дела главу Совета, инкогнито пребывает в Технополисе и всячески ищет встречи с отступником и ренегатом, изгнанным из дома и навеки исключенным из клана техносов. «Почему?» — Кейлан пристально уставился на меня, и от его взгляда мне стало не по себе, как рентгеном просвечивает. «Я не доверяю Совету». Вырвалось у меня неожиданно для самого себя, и я вдруг понял, что так оно и есть. «Они ведут какую-то свою игру, для меня совсем непонятную, а человек, в помыслах которого у меня нет сомнения, сказал, что помочь можете только вы». То, что долго крутилось на подсознательном уровне, наконец обрело форму и прозвучало вслух. «Да уж, в последнее время даже подумать на эту тему как следует времени не было» как робот выполнял установку «Разыскать хранителя памяти», а когда мне это, наконец, удалось, пазл сложился сам собой. «Это безумная токер? Прожженная интриганкой настоящая хищница? Единственный человек с чистыми помыслами?» Кейлан не удержался и снова захохотал. «Повеселил старика, мальчик, повеселил!» Но ну да!» Кейлан внезапно прервал смех и заговорил совершенно серьезным тоном. «В данном случае ты прав!» «Сейчас, когда все, что есть на Авроре, стоит на грани гибели, доверять ей можно. А вот совету, как ты очень правильно сказал, нет. Откровенно говоря, ему вообще никогда нельзя было доверять, как и всему дому Технос. Эти ублюдки ведут свою игру, и игра эта грязная». «Но вы же сами до недавних пор были одним из его представителей», — Не смело проговорил я. «Был?» — Кейлан кивнул. «И где я теперь?» — хранитель памяти невесело усмехнулся. «Ладно, рассказывай, что тебе от меня нужно. Мне нужно знать, где искать корабль предтечь», глядя Кейлону в глаза, медленно и отчетливо проговорил я. А вот теперь хранитель памяти удивился всерьез. С минуту он молча смотрел на меня, потом отхлебнул из своего стакана и задумчиво почесал одним из манипуляторов затылок. «И зачем тебе эта информация, позволь поинтересоваться?» также медленно спросил он наконец. «Это длинная история», — замялся я. Такая я никуда и не спешу». Пожимание плечами без рук выглядело жутковато. «Блин, и что же теперь делать? Рассказать Кейлону все как есть, опустив подробности насчет моей личности? Попытаться тактично съехать? Соврать? Дерьмо! Что-то подсказывает, что ни соврать, ни съехать не получится. Врать, учитывая разницу в познаниях об этом мире, бессмысленно. Съеду, выпроводит меня, не дав требуемой информации. Рассказать правду? А можно ли довериться хранителю памяти в столь щекотливом деле? Интуитивно кажется, что да. Но интуиция — дело такое. Опять же, я совсем не в курсе местных раскладов. Вполне может оказаться, что техносы — хорошие парни, а Кейлон — самый настоящий злодей. Безумная Кэр ничего не говорила по поводу того, можно ли доверять Кейлону. Она лишь сказала, что нужно передать ему привет, и тогда он поможет добыть нужную информацию. А, ну да. Еще она говорила, что ни в коем случае нельзя никому говорить о том, кого я ищу. Замечательно. И как мне теперь поступить? «Знаешь», — расценил по-своему молчанию Кейлан, «а я ведь могу получить ответы и без твоего согласия». Глаза хранителя памяти недобро блеснули, и будто, отзываясь на этот блеск, стальные стражи мягко поднялись на лапы, смещаясь к двери и отрезая меня от нее. «Есть некоторые способы. Правда, не уверен, что они тебе понравятся». «Вы мне угрожаете?» — как можно безмятежнее поинтересовался я, потянувшись к источнику и нащупав в кипере клинок духа. «Я?» — Кейлон развел манипуляторами в добродушном жесте. «Ни в коем случае. Просто что-то мне подсказывает, что ты обладаешь информацией, которая может быть невероятно важна в эти смутные времена. Не лично для меня. Я прожил долгую жизнь и не боюсь смерти. Но мне будет чертовски неприятно умирать, зная, что вскоре после меня...» «Погибнет все то, что я на протяжении всей жизни стремился сохранить и приумножить. И ради того, чтобы избежать этого, я готов пойти на многое». «Почему вас изгнали из дома?» Неожиданно даже для самого себя спросил я, глядя Кейлану прямо в глаза. Хранитель памяти хохотнул. «Парень, ты задаешь очень много вопросов, но не дал еще ни одного ответа. Немного ли ты на себя берешь?» «Нет», — я решительно покачал головой. Я лишь пытаюсь решить, стоит ли вам доверять. Леди Кэролин, например, строго наказала мне никому не говорить о том, что именно я ищу. В особенности техносом. А вы еще недавно были одним из них. Кто знает, как вы себя поведете, узнав о моей цели? Сказать, что моя речь удивила Кейлана, значит ничего не сказать. Глаза хранителя памяти округлились. Он посмотрел на меня, как я смотрел бы на говорящего винторога. И то я, наверное, охренел бы меньше. Ты... да... «Ты...» — кажется, он потерял дар речи. «Дело в том, что вы правы», — решительно продолжил я. «Информация, которой я обладаю, действительно очень важна для всего живого на Авроре. Но в то же время ее разглашение может привести к результату, который строго обратен тому, чему я хочу добиться. И ради того, чтобы избежать этого, я способен пойти на многое. Вы, думаю, не понаслышке знаете, кто такие Старки и на что они способны». И исходя из этого, понимаете, что я могу получить ответы и без вашего согласия. Есть некоторые способы. Правда, не уверен, что они вам понравятся. К дьяволу все. Игра в словесный пинг-понг мне уже изрядно надоела. Будет выдрючиваться, развальцую из стальных стражей, блоки управления которых я уже нащупал сканированием и готов был экстренно перегрузить и самого Кейлона. Высший технос это, конечно, серьезно, но и я как бы не пальцем деланный. «А боль — это боль, как ее ты не назови». Шарахаясь по не самым цивилизованным местам родной планетки, я узнал немало способов заставить человека рассказать то, что он не хочет рассказывать. Так что сколько бы там ни прожил Кейлан, если мне очень сильно захочется узнать интересующую меня информацию, я ее узнаю. Правда, если на чистоту, прибегать к таким методикам мне очень не хотелось бы, по крайней мере, без крайней необходимости. Хранитель памяти несколько секунд обескураженно смотрел на меня, а потом неожиданно от души расхохотался. «Ладно, парень, признаю, ты меня удивил. Не зря я сразу сказал, что ты мне нравишься. Что ж, хочешь знать, почему меня изгнали из дома технос? Ты это узнаешь, только имей в виду, о некоторых вещах лучше даже не догадываться, так жить легче. Думаю, я справлюсь с этой ношей». Заверил я хранителя памяти, и тот улыбнулся так, будто другого ответа от меня и не ожидал. «Что ж, тогда слушай. Но не говори потом, что я тебя не предупреждал». «Хм, интересный заход. И что ж такого он мне хочет рассказать?»